Глава 4. Полина. Да, было весело, говорю я с улыбкой, трубку плечом прижимая к уху, в одной руке сумка, в другой пакет с едой: печенье, кофе, сахар, контейнер с ужином. Надо будет повторить, предлагает Сергей и делает паузу. Поначалу в наших планах было сходить в кино, но в пятницу вечером в кинотеатре оказалось так много народу, что мы решили даже не пытаться пробиться к кассам. И как-то случайно завернули в караоке. Нашли свободный столик, подтянули Веру с мужем. В первый час я вдруг решила притворяться скромницей и отказывалась от выступления, но после бокала шампанского рванула на сцену. Пела от души, потом мы смеялись до слёз над байками верного мужа. Он психиатр и психотерапевт, и у него очень интересный взгляд на многие вещи. С виду парень невзрачный, невысокий, с залысинами, уши немного торчат. Я, когда его впервые увидела, не знала, что и сказать. Но пообщавшись с этим человеком поближе, поняла, почему он так понравился Вере. С ним безумно интересно, и он тоже помогает людям, иначе, чем мы, но его работа не менее важна. А ещё он отлично зарабатывает, поэтому за верано будущее я совершенно спокойна. Серёга также старался не отставать и делился разными смешными случаями из жизни. В общем, мы прекрасно провели время. Мы распрощались на отличной ноте. Из бара вышли последними, уже после того, как персонал начал демонстративно переворачивать стулья. Ну, разумеется, Серёж. Говорю я вполне искренне. Немного запыхалась, пары зарта идёт. Ранняя весна в Сибири не балует тёплыми денёчками. Созвонимся. Всё, мне пора. Отличной смены, красавица. Ты меня сейчас проклял. Ладно, пока. Улыбаюсь я и сбрасываю вызов. В больнице я сразу объявила, что мой бывший был медиком, поэтому никаких больше врачей. Даже не пытайтесь. Хватит в семье одного, то есть меня. Сергей архитектор, прекрасная профессия, то, что нужно. Хорошо, что развеялась. Надо чаще позволять себе отрывы. Сергей в курсе, что у меня за плечами неудачный брак, и не форсирует события. Напоследок он поцеловал меня в щёку или гонька почти подружески в губы. Я улыбнулась и кивнула. Всегда такой была. полным тормозом в личной жизни. Подруги смеялись надо мной, что опозне я всех потеряла девственность. Хотя желающих поухаживать за дочкой Александра Барсукова, а мой отец в то время считался очень богатым человеком, было достаточно. Я же выбрала Ветрова и несмотря ни на что не пожалела. Быстро переодеваюсь, по привычке зажимая крестик между губами, чтобы не болтался. Он висит на длинной цепочке, не женской. Его покупали не мне, а другому человеку. прячу талисман под робу и погружённая в приятные мысли о симпатичном архитекторе, чуть ли не в припрыжку выхожу в общий коридор. Дверь напротив фрески распахивается, и из мужской раздевалки выходит хирург. Он появляется так внезапно и неожиданно, сделав всего один шаг и сразу оказавшись почти на середине коридора, что я не успеваю затормозить и со всего маху врезаюсь в высокую фигуру. Ой, извините, пугаюсь оступившись. Мужские руки обхватывают талию крепко, цепко, растопырив пальцы. Меня удерживают на ногах. Я бы и так не упала, честное слово. Это было совершенно лишнее. Лицо мгновенно вспыхивает, я округляю глаза. Осторожнее, Полина, не спеши, говорит новый Зав с едва уловимой улыбкой. Мне же вообще не смешно. Он уже переоделся перед операцией и сейчас в тёмно-серой робе, крепкий, большой. Мой взгляд упирается в его грудь. И что-то внутри не даёт посмотреть вверх и встретиться с его глазами. Я резко отшатываюсь, и ветров тут же отпускает меня. Всё происходит очень быстро. Я немного растерялась, но клянусь, мне показалось, что он ослабил хватку на долю секунды позднее, чем стоило. Задумалась. Извините. Коридор русский. Все на него жалуются. Это ложь. Да, заметил. Что у тебя сейчас? Поддерживает беседу Зав. Коленный протез, отвечаю. Он кивает. «Мне пора. Время поджимает», — говорю я. «Это правда?» Разворачиваюсь и иду по коридору. Слышу позади медленные лёгкие шаги. Я не буду оглядываться, чтобы проверить, смотрит ли он на меня. Но дверь во вторую операционную закрывается позднее, чем моя в двенадцатую. Хотя идти до второй ближе. Пока моюсь, в груди бахает. Это уму непостижимо. Остервенело на мылевую руки. Не собираюсь я так сильно реагировать на его прикосновения. Как тут не отреагировать, когда тело помнит ласки? Безумный поцелуй, прикосновение его языка ко всем частям моего тела, пальцы ладони, частые дыхание. Его запах и вкус. Я была для него как конфета, сладкая и желанная, только его девочка. Приподнесла себя на блюдечке. Он не стал отказываться. Больше не допущу подобного. Ни к чему ворошить прошлое. Мне следует быть осторожнее на поворотах. К счастью, мы работаем в разных операционных и вряд ли увидимся сегодня ещё раз. Постепенно я привыкну. Когда приступаю к работе, я уже совершенно спокойна. Накрываю пациента, слежу за действиями своего хирурга, готовая в любой момент отреагировать на просьбу. Следующие 2 недели пролетают быстро. Всё свободное время я вишу на телефоне с Серёжей. Несколько раз мы вместе ужинали, ездили кататься на лыжах, правда, снова с друзьями. Сейчас он собирается в командировку в Новосибирск. шлёт мне смешные фотографии, как его кот всё время лезет в чемодан, мешая паковать вещи. Единственное, что меня немного напрягало всё это время, это всёобщее восхищение ветровым. Я не настолько прекрасный человек, чтобы самоотверженно радоваться успехам бывшего мужа. Восторги по поводу его работы раздражали. Все наши хирурги, даже лучшие, за это время успели постоять у него на кричах. Я, конечно, не завидую такой ответственности. Каждый из них ждал, что Ветров ошибётся, налажается, шьёт криво. И в глубине души, если честно, я подло хотела чего-то подобного, хотя и гнала от себя эти мысли. Я на дежурстве, на часах начала первого ночи. «Твой кот просто не может без тебя», — пишу Серёжи. «Я бы больше хотел, чтобы ты не могла». Мешкаю. Печатаю нежности и стираю. Снова печатаю... Мне нравится этот флирт, но я по-прежнему тщательно подбираю слова при общении с этим человеком. Хотя в прошлый раз в машине мы зашли довольно далеко. «Полина, иди мойся!» В Сестринскую влетает Софья Ашотовна, её глаза горят огнём. Подскакиваю с места. Девочки тоже вздрагивают. «Во вторую, к Ветрову. Там тяжёлая сочётка». «Я знаю. Авария. Первая бригада сделала операцию на брюшной полости. Затем тут же включились травматологи, которые уже были в полной боевой готовности». Так очередь Алиса была. Он её выгнал. Быстро мойся, что стоишь. Бросаю жалобный взгляд на Веру. А можно я? Подруга делает шаг вперёд, самоотверженно кидаясь на баррикады. Там почасти Полина. Я не могу больше рисковать. Я киваю, срываюсь с места и устремляюсь к раздевалке. Перед глазами поволока, которую стараюсь проморгать. Как же так? Я разве готова к такому испытанию? Операция уже началась, нельзя терять ни секунды. Привычные движения, руки знают своё дело. Готовлюсь. На долю секунды через кань робы я прижимаю тёплый крестик к груди, совершаю глубокий вдох-выдох. Готова. Я много училась и работала над собой и не опозорю свою наставницу Софью Ашотну. Боже, помоги, беззвучно шепчу губами. А потом захожу в моечную. В последний момент вспоминаю, что не успела ответить Серёже. Телефон так и остался лежать на столе. Через считанные минуты я толкаю дверь в операционную. И время останавливается.